Глава четырнадцатая. Анжелика. На завтрак нас ждали сок, кофе с потрясающей пенкой, свежая клубника и два пакета. «Что там?» – спросила Тина, стоило официанту выйти из номера. «Откуда же я знаю? Я тебе не экстрасенс!» Дочь засмеялась, а я открыла первый пакет. В нем оказался купальник и совсем не на Тинку, на меня. Никак это не прокомментировав, открыла второй. «Кажется, это твое!» Я вручила пакет Кристине. «Купальник!» Обрадовалась дочь и, забыв про клубнику, к которой присматривалась только что, вытряхнула все на постель. Купальников было три. Я достала из своего пакета открытку. «Надеюсь, что-нибудь подойдет», лаконично написал Влад. Перевела взгляд на уже натягивающий первый купальник дочь. Он был ярко-розовый, раздельный, трусы-шортики и топик с сердечком посередине. Идеально, будь Влад Неладин, я бы лучше не выбрала. Вау! Дочь была столь же лаконична, как и ее отец. Хотя, что тут скажешь, если и правда вау? Вытащила свой купальник-бикини на тонких веревочках. Посмотрела на ярлычок, цены не было, но название бренда говорило само за себя. Я вздохнула, что и тут будет вау, не сомневалась. «Это подарок от дяди Влада», — сказала Кристине. «Скажи ему спасибо, когда мы встретимся, он все-таки старался». Дочь дотянулась до клубничины, засунула за щеку и вдруг задумалась. «По-взрослому, став очень серьезной». «Знаешь, мам, он все-таки не совсем дурак и не тупица. Ну, хотя бы иногда». «Однозначно», — согласилась я и посмотрела на свой черный с изящными декоративными вставками бикини. «Куда ведет нас?» Влад не сказал. «Я поняла это только когда увидела пришпортованную к пристани яхту». Порывисто повернулась к Владу. «Добро пожаловать!» Он сделал приглашающий жест. «Мы поплывем на кораблике?» спросила Тина. «Прямо в море?» «Прямо в море», подтвердил он. «А кто будет управлять корабликом?» «Капитан, только это не кораблик, а яхта», сказал вроде бы дочери, но посмотрел при этом на меня. Видимо, слово «яхта» должно было произвести на меня неизгладимое впечатление». Я только покачала головой. Яхта была большая и белоснежная, и, да, будь Влад не ладен, она произвела на меня впечатление, особенно когда я поднялась на борт и смогла оценить роскошную палубу. Влад положил ладонь мне на Талию. Надеюсь, тебя не укачает. Я посмотрела на него. Он улыбался уголками губ. Не мечтай, Сказала и, сбросив его руку, прошла вслед за уже унесшейся вперед Тинкой. Мы уходили в море все дальше, и звуки стихали. Музыка, шум набережной, все осталось на берегу. Вода была спокойной, с мелкими волнами, а солнце таким же ярким, как и вчера. Я налила в стакан холодный сок и подошла к Владу. «Деньги тебе явно некуда девать. Хорошо ты вложился в эту поездку». — Что, так прижало Лик, я понимаю, что сильно обидел тебя, но все-таки давай ты спрячешь шипы. Я не ответила, отошла к борту. Влад стал рядом. Я пила сок мелкими глотками, тина крутилась поблизости. — Я не жду, что все образуется за день или два, — прервал молчание Влад. — А чего ты ждешь? — повернулась полоборота. — Чего, Влад? Один раз ты на меня поспорил, потом с начальником своим обсуждал, как будешь укладывать в койку. Так что не надо говорить, что в прошлом ты был дураком, а теперь поумнел. Ты такой же, как и был. Твой друг, твой брат. Мой брат все сделал сам, перебил он. Клянусь, Лика. Я всмотрел из его лицо в глаза, а ведь и правда не похоже, что врет. Сделала глоток из успевшего покрыться влагой стакана. Из чего ему такое в голову пришло? Поинтересовалась всё еще не спеша доверять ему. «Жил спокойно, а тут ему твоя секретарша понадобилась. Странно выглядит, не находишь?» Стас только что вернулся в Россию. Он футболист, долгое время жил в Англии, а тут завершил карьеру и решил, что пора бы домой. Влад жестко хмыкнул. «В тот вечер, когда мы столкнулись в торговом центре, я как раз должен был ехать встречать его. А там посидели, сама понимаешь». «Хорошо, видимо, посидели. Распили, наверное, коньяк, который ты еще за кого-нибудь получил в качестве выигрыша». «Лика!» Я вздохнула. «Ладно, извини, ты прав», посмотрела на Тину. «Я рассказал ему о тебе». Рассказал, что не могу отделаться от чувства, что мы встречались. Он попросил показать фотографии. Превосходно! Посмотрел фотографии и решил, что может меня трахнуть. Сказала с раздражением и пошла к дочери. Да даже если все это правда, мне что, легче? Какой один братец, такой и второй? Не зря же похожи как две капли воды. — Лика! Тина! — вдруг окликнул нас Влад. «Быстро сюда!» Я повернулась. Влад махнул нам и жестом показал на море. «Дельфины!» Как оказалось возле борта, я не заметила. Тинка тоже подлетела к нам, и Влад сразу поднял ее. «Акулы!» С восторгом и испугом вскрикнула дочь. «Это не акулы!» Поправил Влад. «Это дельфины! Смотри, какие!» Дельфины были прекрасны. Яхта плыла вперед, а они следовали за ней. Выпрыгивали из воды, подставляя блестящие бока лучам солнца, и ныряли снова. Один, второй, третий. Я пыталась сосчитать, сколько их и не могла. Наверное, семь или восемь. «Какие красивые!» – выдохнула Тина. «Дядя Влад, они такие красивые!» «Очень!» Я отвела взгляд от воды. Влад держал тинку, а она смотрела на стаю. Сердце захлестнуло нежностью и новым странным чувством, незнакомым раньше. «Спасибо», — сказала я Владу одними губами и снова отвернулась к воде, пока он не смог различить в моих глазах больше, чем я хотела показать. Анжелика. В дверь постучали, прямо дежавю. Я вышла с балкона, не сомневаясь, что это Влад, Так и оказалось, только на этот раз он не позвал меня на ночную прогулку, а сам вошел в номер. Тина спит. Я улыбнулась уголками губ. После целого дня на яхте она все-таки уговорила меня искупаться. Вода оказалась обжигающей, холодной, но уже через две минуты стало хорошо. А Тина с Владом как будто и не чувствовали холода. Дочь радостно визжала, поднимая в воздух брызги, а Влад подыгрывал ей. И не скажешь, что еще вчера эти двое не могли найти общий язык. Жестом я позвала Влада за собой, и когда мы остановились на пороге Тининой комнаты, кивком показала на постель. Наши взгляды встретились. «Если бы я знал, что ты...» «Не надо, Влад», — оборвала я. «К лучшему, что ты ничего не знал». Он молча прошел к Тининой кровати, а я, понимаю что опять расклеиваюсь, ушла обратно на балкон. Дышала пропитанным самыми разными запахами воздухом, сжимала перила и просила небеса дать мне хоть какой-нибудь знак. «Звезда», — раздалось у меня за спиной. Я повернулась. Влад подошел ко мне. «Звезда упала. Не видела?» «Нет». «Я успел загадать желание». «Молодец». — ответила я, а сама всматривалась в его лицо, глаза. — Завтра у нас самолет, — сказал он после недолгого умолчания. — Мне нужно возвращаться, но если хочешь, вы с Тиной можете остаться еще на несколько дней. Хотя, признаюсь, без тебя мне будет хреново. — В каком смысле? — Во всех. — Снова наступило молчание. Влад не сводил с меня взгляда, а я не знала, что ему на это сказать. Я вообще ничего больше не знала и не понимала. Хотела стать маленькой и свалить принятие решений на кого-нибудь другого. Того, кто знает всё лучше меня, того, кто умнее и мудрее, но как будет лучше мне и моей дочери, никто не знал. Я хотела поблагодарить Влада за предложение, но не успела. Он сделал решительный шаг и обхватил меня за шею. Губы на губах. Первым порывом было оттолкнуть его, но с набережной доносилась музыка, а волны разбивались о берег. Вместо того, чтобы оттолкнуть, я схватила Владу за рубашку и стала отвечать, горячо, импульсивно, отодвинув разумное на задний план. Его руки скользили по моей спине. Поцелуй пьянил. «Лика!» Прошептал он и коснулся лбом моего лба. Я выдохнула и закрыла глаза. — облизнуло губы. — Мы. Мне понравились дельфины, — сказала с трудом, собирая слова. — И если ты, если мы... — Ты не слышала, но я пообещал Тине, что мы приедем, когда ей исполнится восемь. Она очень хочет повисеть вниз головой. Он усмехнулся, но усмешка получилась не ненастоящая. — Восемь ей будет только в следующем году. — Черт! — он шумно выдохнул отошел на шаг. — Тогда как насчет июня? Я выкрою пару недель и мы... — Влад! — оборвала я, начав приходить в себя. — Я вас не отпущу! — сказал он жестко. — Не надейся! Мы снова замолчали. Море плескалось, народ веселился, а мы смотрели друг на друга и молчали. Неужели это и есть неизбежность? Я неосознанно прошлась языком по губам. Влад напрягся, а я опомнилась. «Зачем тебе дочь?» спросила напрямую. «Тебе же отлично жилось без нас». «Я просто не знал, как это с вами. Я не знал этого еще два дня назад, Маркиза». «А теперь знаешь?» «А теперь знаю». Утром пришлось сказать Тине, что нам пора возвращаться. По всем мыслимым и немыслимым законам я должна была воспользоваться предложением Влада и остаться тут, но... Я не хочу уезжать!» Законючила Кристинка, когда я отправила ее чистить зубы. «Я хочу еще купаться и дельфинов, и еще я хочу...» «Тин, хватит!» Оборвала я дочь как никогда грубо и тут же попыталась это сгладить. «Прекрати, мы не можем остаться». «А ты попроси дядю Влада!» Первую секунду я не поняла, что меня смутило. Тинкин тон, взгляд, но нет... «Когда он у тебя успел стать дядей Владом, а не моим начальником?» «Ну, я подумала. Мам, он не такой плохой. Если он в тебя влюбился, может, ты тоже в него влюбишься?» Я так и поперхнулась воздухом. Ничего себе, приехали! Но вступать в полемику с дочерью не стала. Вместо этого пошла открывать дверь, заведомо зная, что нас ждет очередной завтрак для принцесс Тина снова смотрела в иллюминатор, а я сидела между ней и Владом и гадала, что будет дальше. Ведь будет что-то. «Что будет дальше?» — устав от мыслей спросила Новикова. «Дальше будем мы», — ответил он уверенно. Я усмехнулась. «Он правда думает, что можно двумя днями все исправить?» «Чай, кофе?» — спросила стюардесса. «Может быть, другие напитки?» — Спасибо, — ответил Влад, — воду с лимоном и льдом, и похолоднее. — А для вашей супруги и дочери? — я подобралась. Тинка на слова стюардессы не обратила внимания, а Влад сделал вид, что так и надо. — Для моей дочери шоколадное мороженое и морковный сок, а для супруги... — он посмотрел на меня. — Для супруги капучино без сахара и сиропа. — Для супруги... Процедила я, едва стюардесса отошла. «Влад, ты...» «Прекрати, Лика», — сказал он вдруг жестко. «Ты из-за прошлого злишься. Так оно в прошлом. Оно прошло, а сейчас настоящее. Сейчас есть ты, я и наша дочь». Я мотнула головой. Его наглость была беспредельной, а я не могла возразить. «Прошлое в прошлом? Я готова была сказать ему, что думаю по этому поводу, но...» Прошлое было в прошлом, и осознание этого оглушило меня. «Мам!» — позвала Тинка, и я внутренне радуюсь, что могу закончить этот разговор, посмотрела на нее. «Что? Почему дядя Влад говорит, что у тебя и у него есть дочь? Мам! Я же у тебя одна дочь, мам!» У меня зашумело в голове. Кристина что-то говорила, а я не слышала слов. Вот же дура! «Я твой папа, Кристина!» — сказал Влад. — Мы с твоей мамой были давно знакомы, а потом мама потерялась. — Влад! — просипела я. Влад. — Влад! — Мама! Я посмотрела на Владу, на Тину и сжала рюкзачок. Если бы мы провалились в жуткую воздушную яму, было бы, наверное, и то не так страшно, но... — Мам, дядя Влад, мой папа? — спросила Кристина, глядя прямо на меня. — а у меня во рту пересохло. Язык стал непослушным, прилип к небу. Тин смотрела на дочь и не знала, что сказать. Он... Да, Тина, он... Он твой папа.